Глава десятая. Виолетта. Кап. Кап. Кап. Кажется, где-то капала вода. Сначала далеко-далеко, затем все ближе. Со временем я поняла, что происходит это прямо-таки надо мной. Вот только почему-то каждый новый кап отдавался в голове такой болью, словно не вода, а стальной молот, не переставая бил по макушке. Голова не просто раскалывалась, она плавилась и оставляла ощущение, что вчера я искупалась в ванне славой, если не с магмой. Кап! Как же плохо! Что там вообще происходит у наших соседей сверху? Потоп, не иначе. Кап! Да хватит уже, сколько можно! Это же пытка какая-то! Нет, нужно повернуть голову, а иначе посреди моей русой шевелюры появится настоящая дырка. Ай-яй-яй! Да что такое? Стучать только сильнее стало. еще и в горле пересохло настолько, что, казалось, во рту с месяца капли воды не было. Хочу пить. Дико хочу. Однако у меня просто нет сил для того, чтобы сходить на кухню и налить воды из графина. У меня нет сил даже на то, чтобы глаза открыть. Слишком знакомое чувство. Что вчера было? Новый год, что ли? Вдруг я почувствовала во рту волосы, и меня сильно затошнило, притом настолько сильно, что я и не пыталась сдерживаться. Резко открыла глаза, слегка приподняла торс. Боже, какой же адской булью в голове мне дался этот подвиг. И с неимоверным облегчением выпустила наружу все то, что скопилось внутри. Прямо на одеяло. Потом отстирывать. А, ладно, плевать на него, выброшу и все. Рассудив так, я снова улеглась. В нос тотчас ударил неприятный запах, и тошнота вернулась с новой силой. Голова, решив, что как-то слишком я обнаглела с таким количеством телодвижений, тотчас напомнила о себе. Кажется, часть моих волос оказалась в рвоте, но я просто оставила этот факт без внимания. Потом помою голову или волосы обрежу. Не так уж это и важно. Главное — больше ни за что не шевелить головой. Мое сознание постепенно стало приходить в норму. Аж настолько, что я смогла понять. Лежу на незнакомом одеяле, К тому же, черт знает где. Когда я с трудом повернула голову слегка вправо, что она ничуть не одобрила, и увидела пепельные волосы вместо обычных русых, вспомнила и о том, что сейчас нахожусь в виртуальном мире далекого-далекого будущего. Сама же я умерла тысячи и тысячи лет тому назад. Стыдно, конечно, но сейчас эта новость больше обрадовала, чем расстроила. Воду можно взять в хранилище. Мне не нужно идти на кухню аж через две комнаты, «Как же сильно я хочу пить!» Момент, и в руке образовался спасительный, долгожданный, благословенный стакан. Немедля, больше ни секунды я осушила его залпом, затем еще один и еще. Желудок, конечно, взбунтовался, и я поняла, что совсем скоро вся эта вода опять выйдет наружу. Мне бы сейчас, а так, силы на пару с анальгином. Да я бы и от капельницы, пожалуй, не отказалась. «Интересно, а в магазине есть что-нибудь такое?» Нужно спросить Андрея. И что же все таки вчера произошло? Стоило вырвать еще раз, и мой разум почти расставил все точки над «и». Точно, обелиск, данж, гоблины. Трясущейся рукой я потянулась к животу, чтобы проверить. Слава всему, дыры не было. Как и кинжала, которым зеленый урод пронзил меня прямо в брюшную полость. Это последнее, что я помнила. Дальше темнота. Вырвав в третий раз и сморщившись от вони, я нашла в себе силы осмотреться. Странное место почти без света походило на своеобразный грот. Через какое-то время, когда глаза окончательно привыкли к полутьме, я с удивлением обнаружила, что действительно нахожусь в пещере. После этого открытия желание узнать о том, что же вчера случилось, стало еще сильнее. Бум! Слегка притихшая на пару минут голова внезапно дала о себе знать. «Так, магазин. Мне нужен анальгин срочно». Однако до магазина я дошла не сразу. Увидела оповещение о повышении уровня. Затем еще одно, еще и еще Да сколько же их тут? Бог ты мой! 26 уровень? Это как так-то? А я точно проснулась? Бум! Да, проснулась. И мне срочно нужен анальгин. Анальгина в магазине, разумеется, не обнаружилось. Но зато я нашла волшебную микстуру для борьбы с похмельем. Недолго думая, я тотчас купила ее, даже не посмотрев на ценник. В моих руках возникла спасительная прозрачная колбочка с чем-то зеленым. Млясь о чуде, я залпом осушила колбу. Вкус, кстати, просто до боли отвратный. После этого последовало еще два «бум» — и все. Ни тебе головной боли, ни тошноты, ни жажды. Чудо, да и только. Похоже, в некоторых аспектах виртуальные миры не так уж и плохи. Когда же мое самочувствие окончательно вернулось в норму, первым делом я открыла свой статус и проверила, не почудилось ли мне часом две абсолютно нереальные цифры на фоне сильного алкогольного опьянения. Кстати, я отлично понимала, что сегодняшнее утро, да и утро ли вообще, последствия не простого злоупотребления алкоголем, а долгой и долгой пьянки. Вот только когда это случилось, ума не приложу, и да, цифры мне не почудились. Уровень — 26. Но ведь пару часов назад у меня был только 11 Или не пару часов назад? Хм, часы показывали пол третьего ночи. Получается, я выпала из реальности больше, чем на 12 часов. Нужно найти Андрея и спросить у него, что же на самом деле случилось. Думаю, только он и сможет обрисовать ситуацию. Вот только где он? Встав на ноги и тотчас убрав спальные принадлежности, Больше из-за пятна от рвоты и вони от него, чем из любви к чистоте, я стала осматривать пещеру со всех сторон. Была она обычной или нет, сказать не могу, так как пещер до этого никогда не видела. Стены неровные, с потолка время от времени падают капли прозрачной воды. Те самые, что чуть не довели меня до безумия. Темно, и только чуть дальше пробивался слабый свет. Наверное, там был выход. Недолго думая, я побрела в сторону света, надеясь хоть как-то прояснить случившееся. Заметив габаритный силуэт у входа, я сначала замедлилась, а после рванула вперед изо всех сил. Догадка оказалась верна. Это действительно оказался тот самый огромный доспех Андрея. В некоторых местах на нем виднелись сильные вмятины, но в основном доспех был в более-менее сносном состоянии. В нём... Андрей сидел на земле без шлема и выглядел, мягко говоря, не очень. Нет, раны ли синяков на нем не было, но зато в воздухе просто витала аура адского изнеможения. Глава парня опущена вниз, и я подумал, что Андрей заснул в столь неудобной позе. Но нет, стоило мне подойти ближе, и он тотчас посмотрел прямо на меня. «Андрей?» — переспросила я на всякий случай, глядя в его уставшие, еле живые глаза. «С тобой все в порядке?» «Глупый вопрос, все и так видно. Но с чего-то же надо начинать?» «Сложно сказать. И да, с добрым утром, или, точнее, доброй ночи», — Натянуто улыбнулся парень. «Хм». Я опустилась рядом с ним. «Что вчера случилось? Я помню, как мы спустились в подземелье. Там были гоблины, а потом темнота. И когда я успела так напиться? Со мной такое, пожалуй, впервые». «Ну, как тебе сказать?» Смутился и слегка замялся напарник. «Пришлось слегка помочь тебе выйти из кризиса с помощью спиртовой настойки». «Помочь выйти из кризиса? Ничего не понимаю». Зыркнула я на него с подозрением, но перед тем, как начать возмущаться, вспомнила кое о чем поважнее. «Ладно, то, что ты споил меня без моего согласия, пока оставим на потом. Лучше скажи, что произошло после того, как я отключилась, и почему у меня аж 26-й уровень. Это какой-то сбой в системе?» Да так. Чуть ли не засыпая, протянул он. «Решил не терять времени зря и немного прокачаться. Заодно и тебя прокачал. Как видишь, успешно. Слушай, давай пока оставим разговоры. Мне поспать не помешает. Устал я чего-то. В общем, твоя очередь дежурить. Ну и заодно купи себе доспех отличного качества. А то одежда у тебя, мягко говоря, неподходящая». С явным намеком во взгляде то ли порекомендовал, то ли попросил парень. «С твоими умениями и статами потом разберемся. Не понимая, о чем он говорит, я окинула себя быстрым взглядом и тотчас смущенно отвернулась в сторону. «Да как так вышло-то?» «Нет, сейчас не до этого». Еще раз взглянув на измученного Андрея, я решила пока повременить с дальнейшими расспросами. «Примерная последовательность событий в голове восстановлена. Вот и хватит. Иди внутрь спать, а то, боюсь, еще немного, и ты прямо тут и отключишься». «Угу». Поднявшись на ноги, парень оценивающе посмотрел на меня. Тяжело вздохнул и побрел в пещеру. Отныне нужно быть осторожной и не забывать, что передо мной все таки мужчина. Если что-то случится, сразу буди. Сама в бой не лезь. «Разумеется, я же не самоубийца», — заверила Андрея, прикрывая порванную майку. Когда Андрей скрылся в темноте, первым делом, забыв обо всем остальном, я стала решать проблему с одеждой. Майка сильно пострадала в области груди и выставляла на показ кружевной лифчик. Вот чёрт. И как я только сама не заметила. Стыдно-то как. Спустя пару минут поняла, что сделать тут уже ничего нельзя. И придется. хочу-не хочу, но покупать новую одежду. Раз за такое время майка в норму не вернулась, значит, починить её за гранью возможностей нашей системы. Недолго думая, я полезла в магазин. Мне и до этого хотелось сменить одежду, но денег тогда не было. Её можно купить только за серебряные монеты — Однако, поскольку монеты за монстров давались нам с Андреем поровну, сейчас у меня было больше 80 серебряных. Несколько секунд я, конечно, поколебалась. все таки эти деньги больше Андрея, чем мои. Но в итоге решила, что раз он сам велел переодеться, можно тратить. После тщательного перебора всех вариантов я примерила относительно модное снаряжение отличного качества. В общей сложности покупка обошлась мне в 60 серебряных. так как стоимость любой вещи отличного качества от десяти монеты выше. Переодевшись, я захотела взглянуть на себя в зеркало. Разумеется, система тотчас предоставила мне такую возможность, показав в голове картинку нынешней меня в полный рост. Итак, вместо непонятной майки на мне теперь была футболка с сеточкой. Поверх надевался доспех нагрудник грудник и с крепкой дубленой кожи. Как только надела его, он тотчас подстроился под параметры груди и фигуры. Немного поколебавшись, я все таки сменила короткие шорты на обтягивающие темные джинсы, а кроссовки — на высокие ботинки лучшего качества. Сначала мне не хотелось транжирить деньги понапрасну, но в конце концов я решила, что по-другому сейчас просто никак. Шорты — явно неподходящая одежда для кишащего монстрами подземелья. В комплекте с ботинками шли прочные наколенники, которые я все таки спустила чуть ниже, сделав своеобразными щитками. Не хотелось, чтобы что-то сковывало движение. В общем, смотрелось неплохо, однако чего-то явно не хватало. Хм... Посомневавшись, с минуту я все таки докупила в магазине длинные зеленые наручи хорошего качества за пять серебряных. «Хах!» — улыбнулась в конце. «А смотрится вполне себе эффектно. Я сейчас прямо как какая-то эльфийская лучница из аниме, а то и лучше. Вот только, закончив любоваться собой...» Я тотчас вернулась к реальности — помочь выйти из кризиса. Я никак не могла понять, что Андрей хотел сказать этой фразой. Наверное, гоблин напугал меня настолько, что я впала в настоящий шок, и парень не нашел иного выхода, кроме как напоить меня. Странный способ, конечно, но сейчас не об этом. Может, все таки произошло что-то еще? Не помню. Ладно, нет смысла ломать голову. Первым же делом, когда Андрей проснется, узнаю, не натворила ли я каких-либо глупостей под влиянием алкоголя. Свят, свят, свят. Даже думать об этом не хочется. В конце концов, спустя около часа, с момента, когда Андрей оставил меня одну, стало невероятно скучно, и я решила подробнее разобраться со всем, что творилось у меня в статах. Тьфу ты. Похоже, я все таки начинаю переходить на геймерский сленг. Эти его словечки воздушно-капельным путем передаются, что ли? Виолетта Чернова. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — четыре дня. Пол — женский. Титул — отсутствует. Клан — бессмертные. Профессия — отсутствует. Специальность — отсутствует. Уровень — 26. До следующего уровня — 0 из 2600. Здоровье — 130 из 130. мана — 30 из 30, выносливость — 130 из 130, сопротивление магии — 0,3%, сопротивление физическим атакам — 0,3%, сопротивление ядам — 1,3%. Основные характеристики. Сила — 8, ловкость — 12, интеллект — 3, дух — 3, стойкость — 13, свободных очков — 15. Вторичные характеристики. Мощность критического урона третий уровень, шанс критического урона третий уровень, скрытность третий уровень, тихий шаг 1 уровень, свободных очков 3. Умение игрока. Магические корни. Первый уровень, двойной выстрел 4 уровень, оглушающая стрела первый уровень, свободных очков 1. Достижения игрока отсутствуют эффекты. Шанс нанести критический урон 3%. Ого! Аж целых пятнадцать свободных очков в основных характеристиках. Хотя ничего удивительного, учитывая, что я перескочила с одиннадцатого уровня сразу на двадцать шестой. Совестно, конечно, что в процессе кача, как бы сказал напарник, я не принимала никакого участия, только мешала и мертвым грузом на парне висела. Андрей же действительно крут. Если бы я его тогда в лесу не встретила, уже и не знаю, что со мной случилось бы». он и сейчас когда я стала абсолютно недееспособной также меня не бросит более того не только защитил но и уровень помог поднять эх мы ведь только четвертый день знакомы а он уже столько для меня сделал не помню чтобы в прошлой жизни встречала кого то похожего хотя я его до сих пор не понимаю и что то подсказывает пойму еще не скоро Свободные очки я решила пока что не трогать, на случай, если у Андрея на их счет есть какие-то свои планы. Но не просто же так он мне уровень поднимал. Тем не менее, делать было нечего. Я решила еще раз подробнее изучить все позиции статуса, а заодно накидать смутный план того, как распределить новые очки. Не всегда же мне на Андрея полагаться. Нужно и самой начинать разбираться в боевой стратегии. Кто его знает, что там дальше будет. В общем... Следующие шесть часов я занималась относительным ничего-неделанием. Сначала разложила все параметры по полочкам в голове, затем исследовала местность перед пещерой. Ну ладно, просто выглянула. Оказалось, что там все тот же лабиринт, только гоблинов на горизонте не наблюдалось. Наверное, Андрей уже успел разобраться со всеми, ну или, по крайней мере, с большей частью. Не стану врать. У меня руки чесались пострелять в гоблинов и вернуть им должок. Однако, вспомнив, что здешние гоблины шестнадцатого уровня, а не пятого, подобную глупость я быстро отбросила куда подальше. Во-первых, не хотела снова попасть в неприятности, и, во-вторых, не могла бросить пост, когда Андрей умирал от усталости. Он, кстати, так и лег спать в доспехах, не удосужившись раздеться. Конечно, я подозревала это для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации не тратить на надевание драгоценное время, но даже так. Насколько же это неудобно? Интересно, может, он мазохист в душе или что-то вроде этого? Еще я слегка потренировалась. Сделала разминку, после чего немного потренировалась с луком. Стрелять не стало, из-за опасения привлечь к нам ненужное внимание какой-нибудь твари. Но вот над скоростью процесса подготовки к выстрелу вполне себе можно было поработать. Так прошел еще час. Андрея я будить и вовсе не собиралась. Когда встанет, тогда и встанет. хороший отдых это минимум который он заслуживает жаль тут не те условия а то можно было бы и какой нибудь грибной супчик ему сварить не знаю как другим но мне горячая всегда помогала однако одна небольшая ошибка в миг поставила крест на тишине и спокойствии в относительно уютном убежище но вот откуда я могла знать что в темных закоулках пещеры скрываются полчища летучих мышей правильно ниоткуда Да и не было бы это так важно, если бы, тренируясь с луком, я один раз, всего один, не споткнулась о маленький камешек. Стрела выпорхнула из лука еще до того, как я упала на землю, и, разумеется, попала именно в то место, где обустроились наши невидимые соседи. Когда они в мгновение ока переполошились, заметались по пещере и в конце концов ринулись в сторону коридора, я вжалась в стенку от ужаса, при этом чуть ли не надорвав голосовые связки визгом. Мелкие твари отвратительно хлопали крыльями и были по лицу, не давая шанса на вдох полной грудью. На лице и руках в миг появилось с десяток царапин, слава всему, поверхностных, неглубоких. Когда же последняя мышь скрылась в коридоре и в пещере восстановилась мертвая тишина, я рухнула на колени, чуть не плача. Вот только тогда я даже не догадывалась о том, что все это — начало моего персонального кошмара. Разумеется, весь этот шум не остался без внимания, и очень скоро в проходе показался первый зеленый карлик. Стоило мне лишь увидеть его отвратительный кривой нос, и все внутри сжалось от неприятных воспоминаний. С трудом сглотнув, я побежала вглубь пещеры, когда чертов гоблин еще даже не повернул голову в нашу сторону. Нужно будить Андрея, и очень-очень быстро. Во мраке пещеры парень спал мирным сном. Да как он только может при таком-то шуме? еще на бегу я выкрикнула его имя два или три раза, однако Андрей даже и ухом не пошевелил. Упав на колени, я начала дергать его за единственное, что осталось без доспеха — голову. Особо не церемонясь, оттянула одно ухо, затем другое, однако парень не планировал просыпаться. Я быстренько оглянулась и увидела, как первый гоблин уже направляется в нашу сторону, пока за ним замаячила дубинка второго. Вот же ж, гад. «Андрей, вставай!» — истерически кричала я, не скупясь на пощечины. «Ну давай же, давай!» Я оглянулась еще раз и застыла на полсекунды. Больше в моем распоряжении уже просто не оставалось. От первого гоблина нас отделяло каких-то десять метров, а за ним... за ним бежал уже не один, еще три, всего четыре гоблина. «Просыпайся, придурок!» Последний раз крикнула я в отчаянии, вскакивая на ноги. Черт, черт, черт! Он в отключке, это бесполезно. Мы убили, умрем или мне придется самой с ними разобраться. Да, но вот как? У меня нет доспеха, как у Андрея, чтобы принимать урон, и исцеления тоже нет. А значит, придется свести возможность получения ран к минимуму. Нужно быстро бегать и еще быстрее уклоняться. В таком случае. Точно, статы. До первого гоблина осталось 7 метров. Быстро. Нет времени думать. Придется распределять все самой по той стратегии, что набросала недавно. Умение «Зоркий глаз» даёт возможность минуту попадать в цель обычными стрелами, урон от которых при моём нынешнем уровне составляет 10 хп. Обычные характеристики — по одному к духу и интеллекту, чтобы использовать новые умения, два к силе, чтобы соблюдать хоть какой-то баланс, и всё остальное — на ловкость, которая мне сейчас просто жизненно необходима. Дальше вторые характеристики. Черт, они уже близко. Быстрее, быстрее. Так, берем ускорение второго уровня и уклонение первого. Чем быстрее я буду бегать, тем больше шансов выжить у нас с Андреем. Придется удирать от гоблинов во время отката умений и восстановления маны. По-другому просто никак. Как только гоблин замахнулся дубинкой, я тотчас отпрыгнула назад. Ого, вот что значит 23 очка ловкости. Да я словно олимпийская спортсменка. Или нет? Им до меня далеко. Разумеется, упустив меня, гоблин тотчас нацелился на Андрея, но я не дала ему такого шанса. Выстрелила двойной стрелой, после чего тот заскулил и отшатнулся. Дальше применила зоркий глаз и выпустила постреляв каждого гоблина, чтобы дать им определиться с целью. Придется водить за собой сразу всех, а то могу случайно не уследить за Андреем. Дальше на меня накинулись второй и третий гоблины, но я вовремя уклонилась и рванула в другую часть пещеры, подальше от Андрея. Недолго думая, твари ринулись за мной. Похоже, пусть они и сильнее всех, что были в первом данже, но особой сообразительностью не отличались. Бежали за мной одной стайкой, даже и не подумав пойти на перехват. У меня получится. Я тут ни за что не умру. Все будет хорошо. Зоркий глаз оказался просто удивительным. Перед моими глазами появился красный прицел-радар, выдавливающий самую удобную цель. Вероятность попадания стрелы была чуть ли не стопроцентной. За минуту действия умения я выпустила 23 обычные стрелы, и это постоянно передвигаясь. Все происходило просто на автомате, и я особо не задумывалась о том, что делаю. Просто стреляла, и все. Слава всему, гоблины большой ловкостью не отличались. Несколько раз мне приходилось даже останавливаться, чтобы убедиться в том, что тени отстали. Спустя минуту-полторы я выработала такую последовательность. Пять обычных стрел, двойной выстрел. Когда заканчивалась мана для двойного выстрела, пила банку. Её, оказалось, можно пить автоматически, просто у себя в голове. Очень быстро жизнь каждого гоблина с 800 хп уменьшилась примерно до 500. А один, тот, что во главе, даже успел исчезнуть. Единственным неприятным моментом был откат узоркого глаза, составляющий целых полторы минуты вместо обычных 5-10 секунд. В это время приходилось стрелять поочередно то двойной, то оглушающий плюс корнями. От корней, конечно, толку никакого. Задерживали они гоблинов всего на секунду, но зато давали урон в 10 хп, а это явно лучше, чем ничего. Плюс постоянно нужно было пить банки с маной, так как применить за раз я могла всего четыре умения. Тем не менее, вроде как все проходило неплохо. Я наматывала круги и отстреливалась вдали от Андрея, а гоблины бегали за мной хвостиком. Разок, правда, один все таки решил сменить цель, но я быстро вернула его на место двойной стрелой в затылок. И вот, когда все вроде как стало налаживаться, произошло самое худшее. За мной к тому моменту уже бегал всего лишь один гоблин с пятью-десятью хп. Один двойной выстрел, и можно праздновать победу. Вот только не успела я выстрелить, как услышала слишком, действительно слишком громкие шаги в коридоре. То... Что все очень и очень плохо, я поняла еще до того, как в проеме показался огромный гоблин с железной дубиной в руках. Тот самый, которого мы встретили в последней комнате подземелья. Хотя нет, это же шестнадцатого уровня, значит, определенно сильнее. Мельком я бросила взгляд в сторону Андрея, за все это время даже ни разу не шелохнувшегося. Да что с ним такое? Оглох, что ли? Если что-то случится, сразу буди. Сама в бой не лезь. Легче сказать, чем сделать. Вот же ж, я ему это не просто припомню, а буду всю свою жизнь вспоминать. Черт, о чем я вообще думаю? Сейчас не до этого. Отвлеклась я буквально на 3-4 секунды, однако этого оказалось вполне достаточно для того, чтобы мелкий гоблин огрел меня по боку дубинкой. Вот же ж, урод. До того, как он успел ударить второй раз, я отскочила и выпустила двойную стрелу. Гоблин исчез, а я тем временем осталась один на один с гигантом. Андрей тут как мебель, его можно и не считать. Во рту появился слабый медный привкус от удара дубинкой по хрупкому телу, но я не обратила на это внимания. Как оказалось, когда стоишь на пороге смерти, перестаешь обращать внимание на подобные мелочи. Сначала я выпустила в гоблина обычную стрелу, чтобы привлечь его внимание и узнать количество ХП. Восемь тысяч! Да откуда он такой взялся? Это больше, чем вдвое превышает ХП всей убитой мною мелочи — А мне ведь и с ними было непросто справиться. Что же теперь? Нет, успокойся. Не время паниковать. Если хочешь жить, придется выиграть. Он такой же неповоротливый, как и прошлые монстры. Нужно брать его ловкостью. Просто придется еще побегать. Все в порядке. Тебе он по силам. Дальше я бегала много и долго, таская гоблина за собой по пещере. Несколько раз он ускорялся и бил точно в то место, где я стояла секунду назад. В первый раз, когда я еще не знала, что он так может, слегка досталась правой ноге. Но поскольку вернуться я все же успела, отделалась небольшим ушибом и все же смогла продолжать двигаться. В основном действовала по старой схеме. Стреляла обычными стрелами под действием зоркого глаза, а во время его отката всем остальным, что только было. Здоровье гоблина уменьшалось бешеными темпами, пока моё за все это время упало только до половины. Тот последний чертов уродец со своей дубинкой, чтобы он в воду горел. Непонятно, каким таким чудом, но, похоже, я побеждала. На Андрея же гоблин совсем не обращал внимания. Как, в принципе, и тот на него. Вполне себе довольствуюсь мною одной. Тысяча хп, пятьсот хп, триста хп, сто хп. Сейчас я его добью. Мне правда хотелось увидеть, как гоблин исчезнет в небытии от моей двойной стрелы, но не получилось. Эту возможность у меня отняли худшим способом из всех возможных. Когда я уже зарядила лук для последнего выстрела, гоблин исчез. Просто испарился. Как? Что случилось? Я ничего не могла понять, но не успела опомниться, как увидела недалеко от себя наконец-то очухавшегося Андрея. Это его стол пламени убил гоблина. Проспав весь бой, наш герой появился в самом конце и забрал себе все лавры. Этот, этот, этот. «Придурок!» Изначально я действительно планировала сдержаться, но в конце концов решила, что такими темпами просто взорвусь от злости. Увидев мое гневное лицо и взгляд, готовый хоть сейчас изрыгнуть драконье пламя, парень явно опешил, но мне было всё равно. Я твёрдо решила высказать ему всё, что думаю. Эм, ты чего?» Растерянно произнес он с опаской глядя на мой лук, который, так уж получилось, сейчас был направлен в его сторону. Чего? Ты еще спрашиваешь? Еще одно чего и я уже не знаю, что тебе сделаю. Судя по твоему грозному виду, что-то явно произошло. На всякий случай, спрятавшись за щит, робко произнес он. Но прежде чем стрелять, может скажешь, что случилось и откуда тут этот Боров нарисовался? Что случилось? А ты я смотрю и вовсе не страдаешь инстинктом самосохранения. Ну же, давай попробуй сам догадаться, что же тут стряслось. Э, я проспал. «О, да. Я тебе уже не знаю, что делала, но всё без толку. Если что, буди меня. Ага, как же. Да легче мертвого слона на ноги поставить, чем тебя с места сдвинуть. Но это еще полбеды. Какого чёрта ты добил того гоблина? Он был моим. Я хотела это сделать. Лучше бы ты уже вообще не просыпался, чем вот так. Тот последний выстрел должна была сделать я». «Странно». Но от чего-то, сколько бы я ни кричала, легче все равно не становилось. Похоже, запоздалый шок, дала себе знать с новой силой: Эм, прости, не очень уверенно произнес Андрей Сапаской, глядя на меня, и явно размышляя, надевать шлем от греха подальше или нет. Но перед тем, как опять ругаться, ответь, пожалуйста. В этот момент его взгляд изменился, с растерянного на пристальный, а голос стал требовательным и обманчиво спокойным: Откуда тут гоблины? «Я ведь зачистил почти всю округу». «Откуда мне знать?» — вторила я его тону. «Ни за что не скажу правду. Это равносильно поражению в схватке. Видимо, не всю». «Не всю, говоришь?» — прищурившись, переспросил он. «Ты думаешь, я за десять часов в этих чёртовых катакомбах не смог проверить ближайшую территорию? Конечно, патрули у гоблинов есть, но они слишком далеко, и...» Тут он изумлённо уставился в мою сторону. «Ты что, ходила по коридорам? Или...» Многозначительно посмотрел на меня парень. «Ты ведь не пробовала их сама убивать?» «Я, по-твоему, что, на мазохистку или экстремалку, похоже, только и жду острых ощущений, не сравнивая меня с собой? Я из этой пещеры и шагу не сделала». «А ведь это правда. Даже врать не приходится». «Ничего не понимаю. Я ведь точно все раз пять перепроверил. Не могли сюда дойти гоблины сами по себе». «Да какая разница, как они сюда попали?» Конечно, мне хотелось поскорее уйти от не совсем приятной темы. Как так получилось, что ты ничего не слышал? И вообще? Вдруг вспомнила я еще об одном немаловажном факте. Зачем было меня спаивать? Ладно, шок бывает. Но вы, мужики, что, и вправду все свои проблемы с помощью выпивки решаете? Других вариантов нет? Да как бы я не против по-другому. Вот только когда тебя собираются зарезать тридцать гоблинов, как-то не до глубоких размышлений. И да, хватит уже орать, а то сейчас дозор гоблинов услышит». «И то верно». На самом деле, тогда меня гоблины не сильно интересовали, но горло стало побаливать, да и как-то уже отлегло. «Простите, что побеспокоила вас своими переживаниями, милостивый сударь». Наигранно поклонившись, я тотчас развернулась к Андрею спиной и поспешила вновь сесть у выхода из пещеры, чтобы окончательно успокоиться. Хм. Я, конечно, еще пока до конца не проснулся, но это же был элитный гоблин, а они просто так свой курс не меняют. Да и обычные вроде как тоже. Что-то тут не так. Я все их повадки изучил. Не может он просто взять и пойти в другую сторону. Вета, говори, что случилось, а то ведь придется все заново проверять. Виолетта, — поправила я его, глядя в стену и попивая горячий чаёк из термоса. Предлагаю не разговаривать друг с другом ближайшие полчаса, а то у меня что-то руки чешутся кое-кого прихлопнуть. Мы можем не говорить сейчас, но вопрос от этого не меняется. Мне нужно знать, что произошло. Ты понимаешь, что от этого зависит наша жизнь, Виолетта. Выделил Андрей холодным тоном последнее слово. Хах, оказывается, ты тоже умеешь злиться, заметила я, наблюдая за тем, как выражение лица парня меняется на глазах. Это радует. Радует. С осуждением и явным непониманием посмотрел на меня Андрей. «Тогда я порадую вас, девушка, еще больше. Из-за того, что мы не знаем причин активности гоблинов, нам придется не только зачищать дальше этот этаж, но и еще заново проверять реакцию гоблинов, медленно и монотонно. Теперь тоже радостно?» «Конечно, радостно». После чая мне явно стало лучше. Шок от монстров уже прошел, а вместе с ним и 90% моего гнева. Остались лишь какие-то крохи. «А то ты всегда такой серьезный. я уже думала, и не умеешь злиться. А о гоблинах забудь, просто забудь», — выделила я последнее слово. «Если продолжишь и дальше мне о них напоминать, я вновь вспыхну праведным гневом». «Хм, то есть ты согласна потратить сутки на выяснение причины, почему гоблины сами пришли, или все таки не сами?» «Боги! Говорю же ему, хватит об этом! Но нет, у этого парня нет и талики тактичности. Не сами!» Рявкнула я ему прямо в лицо. «Теперь доволен?» «Лишь отчасти», — укоризненным тоном отчеканил Андрей. «Давай-ка кое-что обсудим. Может, ты уже забыла, но от наших поступков и решений зависит наша жизни. Если кто-то что-то будет скрывать, то это может обернуться непредвиденными последствиями, а иногда и смертью одного из нас. С этим ты согласна?» «Угу». «Ну, хватит читать мне нотации. Я уже сказала, что гоблины пришли не сами, значит, курс просто так они не меняют. Что тебе еще надо?» «Вот же упрямая девчонка!» Буркнул парень под нос, еле слышно, но, видимо, из-за новых умений у меня серьезно улучшился слух. «Вот же ж надоедливый парень!» Сказала я демонстративно громко, чтобы Андрей точно услышал. Напарник не стал отвечать, окинул меня пристальным взглядом и погромыхал в своей консерве к выходу. Я же этому ничуть не противилась. Пусть идет куда хочет, а то еще передерёмся здесь с ним. Только я начала думать о нем в позитивном ключе и на тебе. У него же одни гоблины в голове. Нет, чтобы спросить, как я, в порядке ли, не пострадала. Я-то о нем искренне беспокоилась. Но нет, он спрашивает только о гоблинах. Еще и этот последний выстрел из головы не выходит. С одной стороны, конечно, ничего страшного, но с другой... Мне правда хотелось выстрелить. «Эх, я Андрея абсолютно не понимаю, зачем он вообще помогал мне до этого? Только для того, чтобы прикрывал его в будущих боях с монстрами более высокого уровня? Скорее всего, так и есть, поскольку забота о других и банальное людское понимание ему, похоже, явно не свойственны. Кстати, интересно, куда это он пошел? Я выглянула, но его уже рядом не оказалось. «Срывать злость на гоблинах? Тогда ладно. Но не на высокоуровневых монстров же он пойдет, правда?» Черт его знает, да и вообще, не думай о нем, пусть делает, что хочет, не маленький, разберется. С другой стороны, он впервые вышел из себя за время нашего знакомства. Черт, и почему я вообще за него волнуюсь? Не мое это дело, и точка!